Глава 17. Здание факультета предсказателей располагалось обособленно в сторонке от других. Небольшое, уютное. Сразу видно, что всего две кафедры. Вокруг располагался небольшой садик с фонтанами. Вообще, академии можно было поставить пять баллов по озеленению. В моем универе ничего подобного и в помине не было. На пороге нас встретил невысокий старичок с длинной седой бородой и в синей мантии, расшитой звездами, Прямо настоящий звездочет из сказки. Правда, без конусовидной шляпы? Явный недочет в формировании имиджа. Как заранее сообщил мне Гадор, это и был декан факультета предсказателей Гайдорис. О, магистр ректор, к лекции все готово, обрадовался старичок и оценивающе посмотрел на меня. Это наша новая преподавательница. Оценивающая. И с некоторым сомнением. Хоть в длинном и строгом синем платье я выглядела старше, а волосы убрала в тугой пучок, мой внешний вид, похоже, наводил на мысли, что я не в состоянии прочитать хоть одну лекцию. «Да», — кивнул Гадор, «Анна, ваш новый преподаватель-стажер, прочитает курс особенностей мировых гаданий в плане стажировки. Профессор, прошу вас обучить Анну контролировать ее дар, помочь ему раскрыться» очень рада знакомству сказала я чтобы не выглядеть дурой за которую всегда говорит папочка я тоже очень очень рад спохватился профессор и быстренько обошел меня по кругу разглядывая примерно как тот наглый брат дракон только без похотливых порывов хм, хм, м, а ведь правда пифия первого уровня в перспективе и второй уже проснулся Гадор внимательно посмотрел на старичка. «Понимаете? Так что нечего не делать в общей программе обучения по вашему факультету. Слишком большой потенциал. Все, желаю удачи!» Коротко кивнул он мне. «Ах да, профессор, после лекции, пожалуйста, направьте Анну в приемную комиссию на собеседование. Она не местная. Попаданка». «Не извольте беспокоиться, мистер Гадор!» заверил его профессор, «доставим в лучшем виде». Вот и хорошо. Успехов, коллеги. И Гадор ушел. Я не знала, радоваться или нет, что Гадор меня просто сдал на поруки и удалился. С одной стороны, его присутствие на лекции могло бы меня нервировать, а с другой, с ним было как-то спокойнее. А еще я понятия не имела, знает ли Гайдорис, что я жена ректора. «Пойдемте, пойдемте, девочка. Анна, в смысле?» — засуетился Гайдорис. «И верно, все готово. Магистр и ректор распорядился, чтобы приготовили много порошка из семян Мэй. Ума не приложу для чего, ну да надеюсь, вы нам все расскажете. Жутко любопытно, что у вас там загадания в других мирах». «Простите, а кому я должна читать этот курс?» — спросила я осторожно потому как по коридору не прогуливалось ни одного студента. Да вообще никого не было. А вот из-за закрытых дверей иногда раздавались отзывы голосов и какой-то шум. «Так, а кому? Нам, конечно», — удивился моему незнанию Гайдорис. «Мне, четырем нашим преподавателям, двум с моей кафедры глобальных прорицаний и двум с кафедры прикладных предсказаний, ну и еще паре студентов, которые захотели учиться на нашем факультете». Бездари но ни к чему другому у них способностей все равно нет. «Видите ли, Анна?» Старичок остановился перед дверью одной из аудиторий. «Не знаю, объяснил ли вам магистр Гадор, что у нас тут немноголюдно. Дар прорицания не только редок, но и зыбок. Я вот, знаете, вроде как прорицатель первого уровня. Приход к власти нового короля предсказал когда-то. Эх, как меня уважали, а сейчас на старости лет мой дар молчит». И у всех так. То он есть, то его нет. Одними гаданиями и спасаемся. Так что берегите свой дар, Анечка. И мы с большим удовольствием послушаем вас. Он галантно открыл передо мной дверь. Вдруг ваши иномировые методики дадут нам прорыв в деле прорицаний? «Постараюсь провести лекцию интересно», — ответила я вежливо, а сама закусила губу. «Вот ведь...» Ректор не предупредил, что вещать про на мафейной гуще мне предстоит перед преподавателями. Я-то ожидала десяток студентов, претендующих в дальнейшем на роль пифе и предсказателей. Уж со студентами я как-нибудь справилась бы. Ладно, пробьемся, где наша не пропадала и куда не попадала. В аудитории было все готово. На каждом столике разместили комплект для варки мафи. На преподавательском тоже. Ну и, конечно, в мое распоряжение предоставили доску, мел и указку. Ха-ха, точно такую же длинную старообрядческую указку, какую я вчера увидела в гуще Мофе, ибо не ведают аборигены про лазерную технику и маленькие указки, светящие красным глазком. Да уж, мои гадания работают безотказно. Теперь нужно только научить этому других. Попробуем. Я вздохнула. В очередной раз переложила указку с левой стороны стола на правую. Волновалась. Ну, как иначе? И тут прозвенел звонок. Такой же, как в школе. В аудиторию тут же начали входить люди. Разношерстная такая компания. Гайдорис встал рядом со мной и принялся шептать. «Вот это Анечка, магистр матур». Имя принадлежало высокому худому мужчине средних лет с темными, коротко стриженными волосами и в темном костюме. Похоже, мантию со звездами тут носил только декан. Он заведует кафедрой прикладных предсказаний. Вообще-то ты теперь его непосредственная подчиненная. Но я обещал ректору поработать с тобой лично. Ох, что-то не понравился мне этот матур. Вроде и посмотрел на меня вполне доброжелательно, и ничего подозрительного в нем не было... Обычный дисциплинированный мужик ученый, зануда, ну разве мало таких. Но вещее сердце Пифи сжалось в тревоге при виде него. К чему бы это? Подумала я и слегка поежилась. А это магистр Кофария, прервал мои размышления Гайдорис, незаметно кивнув на высокую статную даму в синем со звездами платье. Старший научный сотрудник. И доцент на кафедре глобальных прорицаний. Строгая, но очень справедливая. Очень рекомендую проявлять к ней почтительность, и она всегда поможет. А это у нас... Ах, это два наших студента. Борис и Морис. Да, Анечка, не удивляйся, они близнецы. Низенькие и худые близнецы прошли мимо к задней партии и устроились за ней. такие неразлучные двое из ларца. Борис. Вдруг щелкнуло у меня в голове. Они из моей воли, а не мира. Имя-то земное. А они случаем не попаданцы? Шепотом спросила я у Гайдориса. Попаданцы, ага, охотно кивнул профессор. Из какого-то мира, где каждый второй предсказатель. Вот и попали на наш факультет. Только вот у них самих таланта зернышко дерева не больше. Ну и то хлеб, конечно. Грустно вздохнул он. «Не, где все предсказатели, не мой мир, а жаль». Вошли еще два преподавателя. Маленький и кругленький магистр Жадор с прикладной кафедры и щуплый блондин в зеленом сюртуке с глобальной. Все эти господа, не особенно торопясь, расселись за столами и с интересом смотрели на меня. Кто-то оценивающий, кто-то с любопытством, мол, что ты нам скажешь, попаданочка. «Анна, наш новый преподаватель-стажер, приписана к вашей магистр-матур-кафедре!» Гайдорис кивнул неприятному мне магистру. «Очень рад», — произнес тот. «После лекции, надеюсь, познакомимся поближе». Что-то мне в его тоне не понравилось, и новая порция мурашек запрыгала по спине. «Анечка... Анна прибыла из мира, где весьма распространены необычные формы гаданий, и прочитает нам несколько лекций о них. Прошу любить и жаловать!» И старый профессор уступил мне место. С чего начать-то? Ну, Гадор, я тебе не щенок, чтобы бросать меня в воду, дабы научилась плавать. Но научиться придется». «Господа!» — произнесла я и взяла в руки указку, как свою единственную опору. «Я очень рада быть здесь и признательна магистру-ректору с профессором Гайдорисом за предоставленную возможность. В первую очередь хочу сказать...» <coughs> «Вообще-то моя лекция должна быть несколько нестандартной, и большой вопрос, как на мои доводы прореагируют эти метры дела прорицаний. В первую очередь хочу сказать, что должно быть...» «Методики гаданий, принятые в моем мире, сильно отличаются от принятых в вашем. Скажите, как принято гадать в вашем мире? Что самое важное?» Повисла тишина. На лицах единственной женщины и Матура я заметила тонкие, немного ехидные и насмешливые улыбки. «А что? Всем известно, что я из другого мира. Прибыла недавно. Впрочем, этого как раз они могут не знать. Имею право задать вопрос». Анечка, в нашем мире, пожалуй, самым важным считается соблюсти все особенности ритуала, поддержал меня добродушный декан Гайдорис. Магистры, вы со мной согласитесь? Разумеется, магистр-декан, строгим голосом сказал Матур. Точное соблюдение ритуала, она это способна далеко не все, залог успеха. Но ну и дар, конечно, не стоит списывать со счетов. «Я тоже согласна», — улыбнулась я, чувствуя себя все более уверенно. «Мой дар внутри раскрывался огромным цветком, в него уже невозможно было не верить. Он придавал уверенности моим словам, делал их все более твердыми. Ритуал, несомненно, важен. Он нужен для того, для того чтобы открыть двери в наше подсознание, которое способно контактировать со структурами будущего». Структуры будущего, вот это я загнула. Но, наверное, именно такие слова и должны были прийти в голову будущему физику. Хм, очень интересно, магистр Матур наклонился вперед и оперся локтями на парту, демонстрируя искренний интерес. Вы хотите сказать, что какое-то подсознание в состоянии взаимодействовать с этими структурами? Да, магистр Матур, в моем мире полагают. Тут я, конечно, приврала, ведь это были мои собственные подозрения, что душа каждого из нас состоит в том числе из неосознаваемой нами части. Назовем ее подсознание. И эта часть знает куда больше, чем наш внешний логический разум. Совершая ритуал, мы открываем двери в подсознание, делаем его более доступным для нашего разума, И оно в виде символов гадания сообщает нам информацию о будущем. А насколько верной будет эта информация, зависит как раз от дара. То есть одни люди лучше способны открывать дверь, а другим никакой ритуал не поможет. Способность правильно интерпретировать образы тоже зависит от личной интуиции, тонкости, чутья. В этот момент послышался гул. Кафария и Жадор, склонившись друг к другу, достаточно громко переговаривались матур почти достал до гайдориса и начал ему что то говорить студенты тоже принялись шептаться вот как читать лекцию в такой атмосфере бедные преподы которым мы с друзьями создавали во время занятий подобный аккомпанемент а ведь это очень логично раздался вдруг громкий голос жадора добродушный кругленький магистр с искренним одобрением поглядел на меня И что вы предлагаете в связи с этим, магистресса Анна? Да, господа, прошу тишины, у нас лекция, а не семинар по теме, громко сказал Гайдорис и отодвинулся от матура. Восстановилась тишина. У меня в груди прозвучал победный марш. Поразил ли ты учителей своих Волька? произнесло подсознание голосом хатабыча Да, дед, поразил, усмехнулась я. Теперь их интересы даже некоторое уважение им не обеспечены. В связи с этим, уже вполне уверенно продолжила я, уважаемые магистры и студенты, предлагаю вам на практике испробовать методики гадания, принятые в моем мире, и строящиеся на несколько другом принципе. А принцип таков. Ритуал не так важен, как ваша личная способность связаться со своим подсознанием. Вы можете даже выдумать ритуал сами, и если он подходит вам, и у вас есть дар — Получите ответы на свои вопросы. Выдумывать ритуалы мы начнем на следующем занятии. А сегодня предлагаю опробовать гадание на мафейной гуще, один из самых приятных, ароматных и точных способов гадания, принятых в моем мире. Может, я зря объявила предложенную концепцию, общепринятой в моем мире. Но что еще оставалось? Кто поверил бы в тезисы, выдуманные попаданкой Анечкой на коленке вчерашним вечером? Надеюсь, мне это простится. «Да-да, давайте!» — с энтузиазмом согласился Жадор, мой главный союзник, если не считать Гайдориса. «Мофи? Это вы так прозер на дерево Мэй! Неплохо! Что нужно делать, милейшая магистресса?» «Ладно, надеюсь, у них хоть что-нибудь получится. Тогда я смогу считать первое занятие успешным». «Я, пожалуй, посмотрю со стороны», — неожиданно раздался голос Матура а его взгляд на меня стал очень цепким и очень холодным. И опять мурашки по коже. «Какой же беды мне ждать от тебя, магистр? Может, стоит об этом погадать?» В общем, погадали мы на славу. Вначале я показала свой фирменный номер, проверенный вчера Гадором, что впечатляющее произойдет со мной в ближайшие четверть часа. Ароматная гуща показала образ крыльев. Я продемонстрировала образ ученикам, а трактовала его как то, что мне предстоит встреча с кем-то крылатым. Подумала, конечно, что это ректор сейчас пролетит в окне или даже зайдет навестить меня на лекции. Но нет. Буквально через несколько минут в открытую форточку влетела огромная цветастая бабочка и села мне на плечо. Аудитория изумленно вздохнула и с энтузиазмом приступила к своему собственному гаданию. «Магистресса Анна!» — услышала я голос одного из близнецов. «Вы не посмотрите, верно ли я вижу, и как мне это трактовать?» Подошла к нему, взглянула в его чашку. Там были витиеватости, которые я трактовала бы как мелкие заботы, но ему нужно научиться самому. «Я вижу одно, если буду гадать вам. Вы, вполне вероятно, что другое. Ведь это к своему подсознанию вы обращаетесь». «Давайте проверим. Скажите, что видится вам, а я скажу, что мне. И сравним трактовки. Если все совпадет, можно считать, что гадание удалось». «Давай, Марис, у тебя получится!» — подбодрил брата второй близнец. «Ага, значит, этот в зеленой кофте Марис, а тот в синий Борис. Так и запомним. Лишь бы они одежды не поменялись». «Ну...» — неуверенно протянул Мариска. «По мне так тут как будто строчки из книги». Видимо, мне предстоит это, ну, читать, готовиться к зачету по магии деревьев. Давно пора этим заняться. А я вижу некие волны-извивы, которые могу трактовать как мелкие бытовые заботы. Если учесть, что вы учитесь в академии и основные ваши заботы учеба, то наши варианты совпадают, сказала я. Но обратите внимание, обратилась я ко всем». У Мариса получается более точный и конкретный вариант, потому что это его гадание, и потому что только он знает все особенности своей жизни и может трактовать более конкретно. Нужно всегда учитывать подобные нюансы. Все эти близковременные гадания я велела записать в конспекте, чтобы потом проверить. В целом гадали на период около суток, чтобы буквально завтра можно было понять, сбылось ли. И все эти преподаватели... Радостно выполняли мои задания, записывали мои тезисы, результаты гаданий, задавали осмысленные вопросы, даже опытный старичок Гайдорис. Только магистр Матур ничего не делал. Сидел, сложив руки на груди, и внимательно наблюдал за происходящим. Несмотря на то, что в его взгляде не было неприязни или превосходства, чувствовала я себя неуютно. Стоило лишь мне обернуться к нему или подойти слишком близко. А после занятия, когда милый Гайдори стряс мою руку благодаря за лекцию, мотор подошел к преподавательскому столу, встал подле нас и улыбнулся. На его тонких губах улыбка смотрелась как-то не слишком естественно. Любезный магистр Декан, вы позволите мне переговорить с моей новой сотрудницей? «Да, конечно!» — засуетился Гайдорис. «Прошу прощения, что прежде не познакомил вас лучше. Это магистр-матур Анечка. Он руководит кафедрой прикладных предсказаний, к которой ты пока что приписана. Там, видишь ли, свободная ставка была». Он словно извинялся, что не смог взять меня на свою собственную кафедру. «И да, тут есть за что извиняться. Ведь я, конечно, предпочла бы быть подчиненной милого Гайдориса, а не подозрительного Матура. Стоило ему подойти, и опять мурашки по спине. А еще пока все учились гадать, я улучила момент и тихонько погадала, что же такого страшного мне ждать от Матура. Увидела значок X, повернутый на бок крест. В моих трактовках это означало большую потерю. А обычный крест — смерть. Конечно, хорошо хоть не его увидела. «Очень рад вашему появлению», — как-то так мерзко сладенько произнес Матур. «Признаюсь, ваше умения, Анна, впечатляют. Только вы ведь понимаете, что у вас будут и другие обязанности по кафедре, кроме чтения, лекции и стажировки. Понимаете? А, хорошо». «Так вот, прежде чем мы перейдем к работе, я хотел бы спросить». «Уверен, что ваши личные документы уже проверены, раз вас назначил сам ректор. Но, судя по энергетике, вы, Анна, замужем. Недавно прошли церемонию бракосочетания. Я хотел бы увидеть разрешение от мужа на работу в академии и учебу». «Ах, Анечка, не обижайтесь, это обычная практика», — начал извиняться за него Гайдорис. Просто мы получим выговор, если ваш супруг против, и вы без его ведома убежали в академию. Однако, магистр Матур...» На своего подчиненного Гайдорис поглядел строго. «Уверен, что и эти документы ректор проверил самолично. Напоминаю, Анна назначена лично магистром Гадором. И все же я хотел бы увидеть такую бумагу». Мило улыбнулся Матур. Как раз перед ректором и не хотелось бы отвечать, если мы взяли на работу женщину без разрешения от мужа. Проклятие! Вот уж не ожидала именно такой подставы. Неужели потеря означает то, что меня сейчас выгонят с работы, которая уже начала нравиться? Ну, Гадор, он не знал, что магистры могут потребовать от меня такую бумагу? Сомневаюсь. Зная его любовь к правилам, сложно списать это упущение на обычную забывчивость. Про соблюдение какого-нибудь дурацкого правила Гадор точно не забудет.